Тридцать два. Крейбинст пришел в восемь утра, выслушал доклад своего добровольного помощника и отпер клетку. Но не отошел, стоя напротив, давя тяжелым взглядом. «Как там Каспер?» – спросил я. «Док, — говорит, — глаз получится спасти. Но ему черти сколько ходить с повязкой, как к гребаному пирату. Такая история». Зачем ты полез к пьяным работягам, Карлос? Я думал, ты поумнее. Нужно было узнать, что болтают насчёт Боула и Роуха, сказал я. И как? Рух брал взятки в крупном размере, Крибенству усмехнулся. Это я тебе и сам мог сказать. Ты знал? прищурился я. Ну, я ведь не вчера на свет родился, Карлос. Бог закалачивает большие деньги. Если ты закалачиваешь большие деньги, ты либо садишься, либо отдаёшь долю. Иначе это не работает. Жизнь так устроена. У одних деньги, у других сила. И вся вселенная ориентирована на то, чтобы не допустить сосредоточения того и другого в одних руках. Такая история. Крейбенст мотнул головой, приглашая выходить, и я встал, с удовольствием размяв ноги. Револьвер Крейбенст отдал мне сразу же. К сожалению, взятки не проходят ни по каким документам, сказал я, проверив револьвер и сунув его в кобуру. Значит, нам нужно найти кого-то, с кем Роух мог обсуждать такие вещи. Его жена, та Вилианка, твоя жена? «Давай не будем впутывать мою жену», – поднял руки Крейбенст. «Извини, но она – сестра Роуха. Они могли о чем-то таком говорить». «Карлос, отвлекись на секунду. Подумай о своем положении». «А что не так с моим положением?» «По-моему, оно просто отличное». Я вышел из-за кутка с клетками в цивилизованную часть помещения». Помощник ушёл домой или на работу или куда там ему надо. Мы остались вдвоём. Если Каспер решит подать заявление, я развернулся на каблуках и уставился в глаза Крейбенству. Ты что, серьёзно? Он, заявление? Давай начнём с того, что я подам рапорт, согласно которому этот сукин сын напал на меня. полицейского при исполнении служебных обязанностей. И бедняжка Каспер узнает, каково медицинское обслуживание в тюрьме. А вряд ли, конечно, оно будет хуже, чем здесь. Он ведь не знал, что ты полицейский. А это уже будет решать суд, не здесь. Спросим Каспера, есть ли у него пара тройка месяцев и куча денег на адвоката. Что-то мне подсказывает, что он предпочтёт проглотить свою обидку. Вернётся к работе раньше, чем долечит глаз. Крейбенст в свою очередь тоже внимательно на меня посмотрел. Такая история, Карлос. Кажется, будто у тебя тут что-то личное? Крей, я вторгаюсь в твою личную жизнь? Но ну. вот и давай без этого. Мне очень нравится с тобой работать. Может быть, мы даже однажды выпьем с тобой по пивку, когда закроем это дело, и ты будешь меня провожать на поезд. Ювелир, я полагаю, в городе есть? Ю-ювелир?» Вытаращил глаза Крейбенст. За моими мыслями он явно не поспевал. «Найдется, а за...» «Пойдем к нему», – кивнул я. «Но сначала достань свою знаменитую флягу». «Умираю. Хочу пить». Но Крейбенст не успел достать тыкву-горлянку. Он успел лишь склониться над столом и взяться за ручку ящика. Дверь открылась, и в помещение вошел седой, напомаженный господин. Костюм-тройка, безупречно отутюженные брюки, блестящие туфли, белоснежная сорочка, галстук, золотая цепочка карманных часов и вкратчивый аромат парфюма – который едва достигнув ноздрей, вызывал ассоциации с тугими пачками наличных. Ещё один добровольный помощник спросил я. Но Крыбенст как-то странно съёжился и промолчал. А господин заговорил. Мне передали, что вы искали со мной встречи. Давайте поскорее, я бы хотел успеть на службу. Да, да, прошу, садитесь, мистер Боул, засуетился Крейбенст, подвигая стул. Боул переспросил я. Господин посмотрел на меня, как посмотрел бы на заговорившую у него под ногами пыль. Моё имя Гарольд Боул, детектив Пинйоль. И минута моего времени стоит больше, чем год вашего. Предлагаю обойтись без очевидных вопросов.